Я был поражен низостью и мелочностью адмирала Берда. «Отправить вас одного на всю зиму на мыс Роидс — это равносильно одиночному заключению», — голос выдавал мой гнев. «И без радио! Адмирал Берд спятил после трех месяцев одиночества, а у него была ежедневная радиосвязь с маленькой Америкой». «Без радио!» — ухмыльнулся мистер Перри. Я пытался это понять, но не мог. «Была ли какая-то цель или причина, чтобы вы провели семь месяцев в изоляции и пять в полной темноте в хижине Шеклтона на мысе Ройтс?» Мистер Перри покачал головой, но ни в его лице, ни в голосе не отразилось гнева или обиды. «Как я уже говорил, меня взяли в экспедицию, чтобы лазать по горам. После того, как мы спасли Берда...» Нам пришлось делить с ним маленькую подземную пещеру, которая служила ему передовой базой с 8 августа, дня нашего прибытия, до 12 октября, когда Берд и доктор Полтер улетели на Пилигриме. Я, наконец, отправился в летние экспедиции, где мой опыт альпиниста пригодился ученым. «Пилигрим — это самолет?» — спросил я. Мистер Перри имел полное право сказать, а что же это еще могло быть, если они на нем улетели? Громадный альбатрос? Но старик лишь вежливо кивнул. В начале экспедиции у них было три самолета. Большой Фоккер... Он умолк и улыбнулся. То есть Фоккер, мистер Симмонс. Ф-О-К, произнес он по буквам. Понял, я улыбнулся. Зовите меня Дэном. «Если вы будете звать меня Джейком». К моему удивлению, это оказалось трудно, то есть непринужденно называть его Джейком. Я редко смущаюсь в присутствии известных или авторитетных людей, но мистер Перри произвел на меня глубокое впечатление. Даже после того, как несколько минут спустя мне удалось произнести Джейк, мысленно я продолжал называть его мистером Перри. В любом случае у них был большой фоккер, именовавшийся голубой клинок, который разбился при первой же попытке оторваться от земли, то есть ото льда, после нашего прибытия в Антарктику. Еще имелся даже больший по размерам гидросамолет Уильям Хорлик, однако он, похоже, всегда стоял на техническом обслуживании. Поэтому в октябре, когда мы добрались до подземного убежища во льду и починили там вентиляцию, За адмиралом Бердом и доктором Полтером послали маленький моноплан-пилигрим. Как только стабилизировалась погода. Помню, что те несколько недель ожидания доктор Полтер наблюдал за звездами и метеорами и измерял атмосферное давление. Берд был слишком болен и растерян, чтобы этим заниматься. Высокая концентрация окиси углерода не лучшим образом повлияла на мозг адмирала. Затем... После того, как в августе Пилигрим забрал адмирала Берда и доктора Полтера, мы с Уэйтом и Демосом отправились на вездеходе назад, к Маленькой Америке, как раз вовремя, чтобы я успел поучаствовать в экспедициях в горы Хейнса. «Вы присоединились к экспедиции, чтобы взбираться на горы в Антарктике?» Постучав, вошла Мэри и принесла нам обоим лимонад, ненадолго прервав разговор. Лимонад был вкусным, домашнего приготовления. Мистер Перри кивнул. «Это единственное, что я умею. Единственная причина моего участия в экспедиции. Альпинизм. Конечно, я умел обращаться с моторами и разбирался в другом оборудовании, и поэтому, в конце концов, зимой, когда мои альпинистские навыки были не нужны, стал обслуживать снегоходы Демоса. Но я отправился в Антарктику ради гор. «И много у вас было восхождений?» — спросил я. Переулыбнулся, и взгляд его голубых глаз снова стал задумчивым. «Пик Маккинли в то лето тридцать четвертого. Нет, конечно, не гора Маккинли, а вершина с тем же названием у самого Южного полюса. Несколько безымянных пиков на хребте Хейнса». Ученые искали там мхи или шайники, я доставил всех целыми и невредимыми на уступы. Потом взобрался на вершину и спустился, чтобы помочь с оборудованием. Летом 34-го я покорил гору вудвард на хребте Форда. Потом горы Реа и Купер, потом Саундерс. С технической точки зрения ничего интересного. Много работы на снегу и на льду. Большое количество расщелин, ледяных утесов и лавин. «Жан-Клоду понравилось бы». «А кто такой Жан-Клод?» — спросил я. Задумчивый взгляд мистера Перри снова стал сосредоточенным. «Нет-нет, просто альпинист, которого я знал много лет назад. Он любил решать проблемы, связанные со снегом, льдом и трещинами. Да, еще я покорил горы Эребус и Террор». «Эти две последние вулканы», — заметил я, пытаясь показать, что кое-что знаю о Южном полюсе. «Названы в честь британских кораблей, да?» Мистер Перри кивнул. Их назвал в 1841 году Джеймс Кларк Росс. Его считают первооткрывателем Антарктиды, хотя его нога не ступала на континент. Корабль ВМС Великобритании «Эребус» был его флагманом, а кораблем «Террор» Командовал его заместитель, некий Фрэнсис Крозье. «Я все записал, не зная, пригодится ли мне это в предполагаемой книге о гигантских мутантах, пингвинах-убийцах, напавших на хижину Шеклтона». Несколько лет спустя Крозье был заместителем у сэра Джона Франклина, когда в северных ледяных полях были потеряны и Эребус, и Террор. Почти рассеянно прибавил мистер Перри, словно заканчивал мысль. «То есть британские ледоколы», — с улыбкой уточнил он. «Не вулканы, те на своих местах». «Они утонули?» — я поднял голову от блокнота. «Два судна, в честь которых были названы вулканы. Эрибус и Террор. Они затонули несколько лет спустя?» «Дело обстоит гораздо хуже, Дэн. Они исчезли». Сэр Джон Франклин, Фрэнсис Мойра Крозье и еще 127 человек. Они пытались пройти северо-западным проходом, и к северу от Канады два судна и все люди просто исчезли. На необитаемых островах нашли человеческие кости, но до сегодня они обнаружили никаких следов ни кораблей, ни большинства людей. Я лихорадочно писал. Северный полюс и экспедиции к нему меня не интересовали, но больше ста человек и два судна просто исчезли без следа. Я спросил полное имя капитана Крозье, и мистер Перри произнес его по слогам, словно ребенку. «В любом случае», — заключил мистер Перри, — «поскольку адмирал Берд не хотел видеть меня рядом с собой», Полагаю, я напоминал ему о почти преступной небрежности, когда он едва не отравил себя газом своей разрекламированной передовой базе и вынудил других людей рисковать жизнью для его спасения. В мою следующую и последнюю антарктическую зиму то приказал мне в одиночестве наблюдать за пингвинами в хижине Шеклтона на мысе Ройтс с марта по октябрь тридцать пятого. «Наблюдать за пингвинами...» которые уже ушли», — сказал я. «Да», — усмехнувшись, мистер Перри скрестил руки на груди, и я снова поразился, какие сильные у него предплечья. На них были заметны несколько шрамов, старых шрамов. Но осенью, прежде чем стало совсем холодно, я каждый день вдыхал невыносимую вонь пометы из колонии пингвинов. «Наверное, это выглядело как настоящее наказание», — повторил я, с ужасом представляя подобную изоляцию и чувствуя настоящий гнев из-за мелочности адмирала Берда. «Я имею в виду не помет. Чувство, что вы в одиночном заключении». В ответ Перри лишь улыбнулся. «А мне нравилось», — сказал он. «Те зимние месяцы в хижине Шеклтона были одними из лучших дней моей жизни». «Конечно, одиноко и холодно. Временами очень холодно, поскольку хижина на мысе Ройц не была предназначена для обогрева всего одного человека, и ветер каждый день находил дорогу через тысячи щелей и трещин. Но чудесно! С помощью брезента и старых ящиков Шеклтона я соорудил у двери маленькое убежище, где мог поддерживать тепло». Хотя иногда по утрам мех росомахи вокруг отверстия в моём спальном мешке покрывался и ним. Но само ощущение просто чудесное. Необыкновенное. «Той зимой вы покоряли горы?» — спросил я и тут же сообразил, что вопрос глупый. «Кто полезет на горы в полной темноте и при температуре минус шестьдесят или минус семьдесят?» Удивительно, но перий снова кивнул. Люди Шеклтона взбирались на гору Эрибус, по крайней мере на край вулканического кратера, в 1908-м, сказал он. Я поднимался на вершину трижды разными маршрутами. Один раз ночью. Да, считается, что первое зимнее восхождение на Эрибус совершил британский альпинист Роджер Майер всего шесть лет назад, в 1986-м. Но зимой 1935-го я дважды поднимался на вершину вулкана. Не думаю, что это есть хотя бы в одном справочнике. Наверное, я не рассказал об этом никому, кто мог бы это записать. Он умолк, и я тоже молчал, снова задавая себе вопрос, не разыгрывает ли меня этот чудесный старик. Затем он встал, взял старый ледоруб с деревянной ручкой и сказал, «Всего несколько месяцев назад, минувшим январем, арматурщик со станции МакМёрда...» Парень по имени Чарльз Блэкмэр совершил одиночное восхождение на гору Эрибус за семнадцать часов. Об этом писали разные альпинистские журналы, поскольку он установил официальный рекорд. Улучшил старый на много часов. — А вы отмечали время подъема на гору пятидесятью-шестью годами раньше? — спросил я. Мистер Перри улыбнулся. — Тринадцать часов и десять минут. Правда, это было уже не первое восхождение. Он рассмеялся и покачал головой. «Но вам это ничем не поможет, Дэн. Что вы хотите знать об исследовании Южного полюса?» Я вздохнул, понимая, что совсем не подготовился к интервью и в определенной степени к разговору вообще. «А что вы можете мне рассказать?» — спросил я. «То, что нельзя найти в книгах». Перри потер подбородок. Послышался шорох седой щетины. «Понимаете», — тихо сказал он, — «когда смотришь на звёзды у горизонта, особенно в сильный холод, они как будто дрожат, прыгают влево, затем вправо и одновременно колеблются вверх-вниз. Думаю, это как-то связано с массами очень холодного воздуха над землёй и замёрзшим морем, которые действуют как подвижные линзы». Я лихорадочно записывал. Мистер Перри усмехнулся. «Неужели эта банальность действительно поможет написать роман?» «Заранее неизвестно», — ответил я, продолжая писать. Как выяснилось, прыгающие у горизонта звезды появились в предложении, занимавшем конец первой и начало второй страницы моего романа «Террор», который вышел 16 лет спустя и был посвящен неудачной попытке сэра Джона Франклина пройти северо-западным проходом, а вовсе не Антарктике. Но мистер Перри умер от рака задолго до того, как был опубликован «Террор». Впоследствии я выяснил, что мистер Перри участвовал в нескольких знаменитых восхождениях, а также в экспедициях на Аляску, в Южную Америку и в восхождениях на К2, а не только в трёхгодичной экспедиции к Южному полюсу, которую мы обсуждали в тот летний день девяносто первого года. К2, Чогори-Дабсанг, Годвин-Остен, вторая по высоте горная вершина после Джомолунгмы в мире. 8 611 метров. Самый северный восьмитысячник мира, расположенный в горной системе Каракарум, находится к северо-западу от Гималаев. Наше интервью, по большей части милый разговор о путешествиях, храбрости, дружбе, жизни, смерти и судьбе, длилось несколько часов. И я так и не задал самого главного вопроса. Вопросы о том, что он пережил в Гималаях в 1925 году. Могу сказать, что к концу нашего разговора мистер Перри устал. Дыхание у него стало хриплым. Увидев, что я это заметил, он сказал. «Зимой мне удалили часть лёгкого — рак. Второе, вероятно, тоже поражено, но метастазы распространились везде, так что добьют меня нелёгкие». «Мне жаль», — произнес я, остро чувствуя неадекватность этих слов. Мистер Перри пожал плечами. «Если я доживу до девяносто, Дэн, то выиграю не одно пари. Больше, чем вы можете себе представить». Он усмехнулся. «Но самое любопытное, что у меня рак легких, а я никогда не курил. Никогда. Ни разу в жизни» я не знал, что на это ответить. «Еще один парадокс состоит в том, что я переехал в дельту из-за близости к горам», — прибавил он, «а теперь задыхаюсь после подъема на небольшой холм. Сотня футов пастбища на окраине города, а я дышу так, словно вскарабкался на высоту двадцати восьми тысяч футов». Я по-прежнему не знал, что сказать. Наверное, ужасно лишиться легкого из-за рака, но не догадался спросить, где и когда он поднимался на высоту 28 тысяч футов. Зона выше 25 тысяч футов или 8 тысяч метров называется зоной смерти, и не без оснований. На такой высоте альпинист слабеет с каждой минуты, кашляет, задыхается, ему всегда не хватает воздуха, и он не в состоянии восстановить силы во время сна, тем более что заснуть на такой высоте практически невозможно. Впоследствии я спрашивал себя, называл ли мистер Перри 28 тысяч футов в качестве примера, как трудно ему дышать, или действительно поднимался на такую высоту. Мне было известно, что Винсон... Самая высокая гора арктиды чуть выше шестнадцати тысяч футов. Но прежде чем я собрался задать умный вопрос, мистер Перри хлопнул меня по плечу. Я не жалуюсь, просто мне нравится иронизировать. Если в этой несчастной, печальной и беспорядочной вселенной есть бог, этот бог — горькой иронии К примеру, вы — успешный писатель. «Да», — осторожно согласился я, — «чаще всего новые знакомые обращаются к успешному писателю с просьбами А. Найти литературного агента, Б. Помочь с публикацией, В. То и другое вместе». «У вас есть литературный агент и все такое?» — спросил Перри. «И что? Я насторожился еще больше». «После четырех часов разговора я восхищался этим человеком, но графоман есть графоман. Напечатать его практически невозможно. Я собирался кое-что написать. Вот оно. В каком-то смысле мне было жаль слышать эти знакомые слова. Они красные линии проходят через все разговоры с новыми знакомыми. Но я также почувствовал некоторое облегчение». «Если Перри еще не написал свою книгу или что там еще, каковы шансы, что он сделает это теперь, почти в девяносто, больной раком?» Мистер Перри увидел мое лицо, прочел мои мысли и громко рассмеялся. «Не волнуйтесь, Дэн, я не буду просить вас что-нибудь опубликовать». «А что тогда?» — спросил я. Он снова потер щеки и подбородок. Я хочу кое-что написать, и хочу, чтобы кто-нибудь это прочел. Понимаете? Думаю, да. И именно поэтому я и пишу. Он покачал головой, как мне показалось раздраженно. Нет, вы пишете для тысяч или десятков тысяч людей, которые прочтут ваши мысли. Мне же нужен всего один читатель. Один человек, который поймет. «Один, который способен поверить». «Может, родственники?» — предположил я. «Единственная известная мне родственница, внучатая племянница или правнучка, или как там она называется, живет в Балтиморе или где-то еще», — тихо сказал он. «Я ее никогда не видел. Но у Мэри...» и администрации этого дома есть ее адрес. Куда посылать мои вещи, когда я отдам концы? Нет, Дэн, если я сумею написать эту штуку, то хочу, чтобы ее прочел тот, кто способен понять. Это фантастика? Нет, но я уверен, что это будет выглядеть фантастикой. И, вероятно, плохой фантастикой. «Вы уже начали писать?» Он снова покачал головой. «Нет, я ждал все эти годы. Черт, не знаю, чего я ждал. Наверное, пока смерть постучит в мою дверь, чтобы у меня появилась мотивация. Ну вот, старуха с косой уже колотит изо всех сил». «Почту за честь прочитать все, чем вы пожелаете со мной поделиться, мистер Перри». Ответил я, удивляясь эмоциональности и искренности своего предложения. Обычно я относился к произведениям новичков так, словно их рукописи кишат бациллами чумы. Но тут обнаружил, что мне не терпится прочесть все, что захочет написать этот человек, хотя в то время предполагал, что он будет рассказывать об экспедиции Берда на Северный полюс в середине тридцатых. Какое-то время Джейкоб Перри сидел неподвижно и пристально смотрел на меня. Эти голубые глаза словно ощупывали меня, будто восемь грубых, покрытых шрамами пальцев, силой давят мне на лоб. Не очень приятное ощущение, но между нами возникла какая-то связь. «Ладно», — наконец произнес он, — «если я когда-нибудь это напишу, то пришлю вам». Я уже вручил ему свою визитную карточку с адресом и другой информацией. «Но есть одна проблема», — сказал он. «Какая?» Пересыпил руки, такие ловкие, даже без двух пальцев на левой руке. «Я совсем не умею печатать», — признался он. Я рассмеялся. «Если бы вы отправляли рукопись издателю, то мы нашли бы машинистку, чтобы она ее напечатала. Ну, или я сам. А пока...» Я извлек из потертого портфеля чистый блокнот Моллескин. Двести сорок бежевых нетронутых страниц. Блокнот был в мягкой, кожаной суперобложке с двойной петелькой для ручки или карандаша. Я уже вставил в петельку остро отточенный карандаш. Мистер Перри дотронулся до кожаной обложки. «Это слишком дорого», — нерешительно произнес он и отдернул руку. Мне было приятно услышать старомодное слово «дорого», но я покачал головой и вложил блокнот в кожаной обложке ему в руки. «Это всего лишь памятный сувенир в благодарность за те несколько часов, которые вы мне уделили. Я хотел прибавить Джейк, но не смог заставить себя назвать его по имени. Серьезно?» «Я хочу, чтобы вы его взяли. А когда напишите то, чем захотите со мной поделиться, то я буду с нетерпением ждать и обещаю дать честную оценку». Мистер Перри улыбнулся, сжимая блокнот своими узловатыми пальцами. «Вероятно, я уже буду мертв, когда вы получите эту тетрадь или тетради. Дэн!» «Так что будьте максимально честными в своей критике, меня это уже нисколько не обидит». Я не знал, что ему ответить. Наш с разговор состоялся в июле 1991 года, за 20 лет до того, как я пишу предисловие к этой рукописи, на исходе лета 2011-го. В конце мая 1992 года позвонила Мэри и сообщила, что мистер Перри умер в больнице города Дельта. Рак победил. Когда я спросил Мэри, не оставил ли мистер Перри что-нибудь для меня, она удивилась. Все его вещи, а их было немного, в основном книги и артефакты, упаковали и отправили внучатой племяннице в Балтимор. В то время Мэри не была в хосписе, она была в больнице в Денвере. Посылки отправлял ее помощник. Затем, девять недель назад, в конце весны 2011-го, почти через 20 лет после моей поездки в Дельту, я получил посылку UPS от человека по имени Ричард А. Дарбейдж-младший из города Лютервилл-Тимониум, штат Мэриленд. Предположив, что кто-то прислал стопку моих старых книг с просьбой подписать... Меня очень раздражает, когда читатели без спроса присылают мне книги на подпись. И я боролся с искушением отправить посылку назад, не открывая. Но вместо этого взял нож для бумаги и, удивляясь своему нетерпению, вскрыл пакет. Карен взглянул на информацию об отправителе и рассмешил меня заявлением, что нам еще не присылали книги на подпись из Лютервилл Тимониума, и тут же отошла к компьютеру, чтобы посмотреть, где это находится. Карен любит географию. Но в посылке оказались не мои старые книги, присланные на подпись. Двенадцать блокнотов Моллескин. Пролистав их, я обнаружил, что каждая страница с двух сторон исписана мелким, но четким наклонным почерком, явно мужским. И даже тогда я не подумал о мистере Перри, пока не добрался до последнего блокнота на самом дне на нем была кожаная суперобложка с огрызком карандаша М2, только кожа теперь стала сморщенной и потертой с темными пятнами от многочисленных прикосновений рук мистера перри по всей видимости он надевал кожаную суперобложку на каждый новый блокнот все десять месяцев которые потребовались на запись этой длинной истории в посылке было отпечатанное на машинке письмо уважаемый мистер симмонс В апреле нынешнего года умерла моя мать, Лидия Дарбейдж. Ей был 71 год. Разбирая ее вещи, я наткнулся на эту коробку. Ее прислали ей в 1992 году из дома престарелых, где последние годы перед смертью жил ее дальний родственник мистер Джейкоб Перри. Моя мать, которая не была знакома с ним и никогда его не видела, похоже, просто заглянула в пакет, выбрала пару вещей для гаражной распродажи, а остальное не трогала. Полагаю, она не открывала тетради, которые я отправляю вам. На первой странице верхней тетради была записка. Но не для моей матери, а для некой Мэри, которая управляла домом для пожилых людей, где обеспечивают уход, из города Дельта с просьбой переслать вам эти блокноты и фотоаппарат кода «Квестпокет». Ваш адрес прилагался. Именно оттуда я узнал, куда отправлять сильно запоздавшую посылку. Если эти вещи вы ждали 20 лет назад, то я приношу извинения за такую задержку. Моя мать была рассеянной даже в более молодом возрасте». Поскольку блокноты предназначались вам, я решил их не читать. Просто пролистал их и обратил внимание, что родственник моей матери был хорошим художником. Карты, рисунки гор и другие наброски сделаны настоящим профессионалом. Ещё раз приношу свои извинения за непреднамеренную задержку, которая не позволила вам получить этот пакет вовремя, как я уверен, рассчитывал мистер Перри. С уважением. Ричард А. Дарбейдж, младший. Я отнес коробку к себе в кабинет, вытащил стопку блокнотов, тут же начал читать и не отрывался всю ночь, закончив на следующий день в девять утра. После нескольких месяцев размышлений я решил опубликовать два варианта последней и единственной рукописи Джейкоба Перри. В конечном итоге мне показалось, что именно этого он и хотел, посвятив ей последние десять месяцев жизни. Я убежден, что именно поэтому он выбрал меня единственным читателем. Он знал, что я смогу оценить, достойно рукопись публикации или нет. Я твердо убежден, что рукопись Джейкоба Перри, эта книга, действительно должна увидеть свет. Второе издание, с очень ограниченным тиражом, будет включать фрагменты рукописи, а также огромное количество рисунков, портретов, тщательно прорисованных карт, горных пейзажей, старых фотографий и других элементов, которыми мистер Перри сопроводил текст. В данном варианте только текст. Думаю, этой книге удастся рассказать историю, которую Джейкоб Перри 1902-1992-й хотел поведать людям хотел чтобы мы услышали в качестве редактора я лишь исправил несколько грамматических ошибок и добавил небольшое количество примечаний к тексту остается верить и надеяться что позволяя мне быть его первым читателем и редактором мистер перери понимал что у меня возникнет желание познакомить других с этой необычной и прекрасной историей я действительно думаю что он этого хотел. И искренне надеюсь, что так и было.